Тень же замерла, выгнув спину, уставилась круглыми желтыми глазами и завыла. Брейс шикнул, Алена сдерживая слезы, попыталась сесть, с огорчением отметив, что штаны на попе промокли, угрозил же в лужу рухнуть, и куртка, надо полагать, изгвоздилась, а все из-за какой-то твари. Кот выл и рокотал, а уходить не собирался. Было нагроммен и чорен от хвоста до ушей. Васька, Васька, Ирыдище, вот я тебе. Женский голос заставил кота примолкнуть, пожал уши и голове и ступить. Ах ты скотина эта, кое чего человека напугал. Еще одна тень отделилась от дома, заговорила по улице, перевалилась с боку на бок. Не бойся, он шальной, но не тронет. Ох ты бедная, сильно зашиблася. Нет, ален устал и принялась отряхиваться. Из глаздалась у вся. Ну Васька, но ну я тебе. Женщина показала коту кулюкой, и Васька окончательно примолк, сел за лучшее ретироваться. Чистый бес. А ты пошли, пошли, я тебе помыться по ваготу с мишкой приехом же, полюбвиница. Я ту жонку его знаю, она тут к летом была. Это моя подруга. Алёнке захотелось стряхнуть руку, вцепившуюся в куртку. Бабка с Ёрёй бабыстом было неприятно. Но если она уйдёт, придётся домой вернуться, к иконам, по стате и к прежним страхам. А, подруга, подруга, а ну, понятное. У меня тоже подруга была, такие два мужика не свела. Этим-то чего махни передносом юбкой и радой. Да ты не кривисься, я это жизнь знаю, галия. Собакого не боишься? Мой-то мелкий, орел и дачий крепко. Голосистый, ну кое что я сказала. Последнюю колитку шмягнул Васька и ускочил на подоконник, довольно заурчал. Но «Ну, пошли, пошли, я тебя малечко налью, взяла котенком за дохлым, а он и вымахал за нот. Ты не гредишь, что такой из себя ласковый, заходи. Чаю попьём, поговорим, а то ж нескем тут. А. Дом роспирало от вещей. Они теснились в тенях, заполняли пространство кухоньки и единственной комнаты. А они норовили скользнуть под руку хрупким фарфором, декори острыми углами в ноги, ставили ступеньками и приступками подножки. Они тонули в пыли и грязи и молили о спасении. Садись-ся, садись, баба Геля дкнула пальцем на заваленную узлами лавочку. из пенеу gathered корпус битой посуды и бачонок в соломе сейчас чайку так значит подруга ты гляди мишка ты хороший парень конечно теперь весь городской из себя да не шелопай как некоторые рукастый глиняные чашки с облезшей глазурью песнутая тарелка с кусочками сухого батона уже тронутая синеватой пыльцой плесени загустевшее варенье отчёта делового цвета и ароматный травянистый чай И чего это, это вы все в один год повернулись? Владиська сколько лет носу не казал. Она те жить приехал. Что-нибудь не заладилось? Тётка его говорила, Джоскат богатый. Раз уж богатый и стане тут жить. Чёрный, всё-таки чёрный, как вбитый и искупанный кот, забрался на печь и сидел, трогая лапой вязанки прошлогоднего сухого лука, почишеного чеснока и травок, похожих на почки машинах хвостиков. Она мне не твоего ума дело. Может и так, только если сама людям в глаза врёшь. Что, от правды-то нос воротит? Не знаю, честно сказал, Алёнка, и я не знаю. А ты значит прячешься, от мужика сбегла. Ага. Старушечьи глазки радостно заблестели. Бьёт. Менько Сидоров тоже бил бега за всё к мамке. А я ей говорю: "Куда бегаешь, что, детей сиротишь? Какой не есть о батька? Терпи, распошла". Икон здесь тоже хватало, но не пустых бумажных, как у Влада, а солидных, на дереве писанных, выцвешивших от времени и потемневших от грязи. И совсем они не страшные святые. Жалко их, заперли в углах, занавесив рушниками и тряпками, почетом, цена которого привычка. И мухи, которые по ликам ползают, ближе к святости, чем люди. Бабета от Бога терпеть заповедана, настоятельно сказала старуха, поднимая чашку. Чайно переливало в блюдце, подбирая капли кусочком замшелого батона. На блюдце дулa батон отрегоза щекой долгому сорила пережёвывая. А, а вы выходите жнали улада? Не нужно было спрашивать. Баба Геля подобралась, как гончая, ставшая на след. Знала и Владика, и Мишку, и Женьку. Ох, воевали же они! Ни одного дня, чтоб кто-то кому-то носу не расквасил. А то дело молодое заведутся позаиронды и давай. Матери у крип, каждые за своего. Бывало, что и волосья друг дружки драли. А чего лезли, сами разобрались я. Я так и говорила, не трогать деток, не хай себе гуляются. А из-за чего они? Тю, из-за чего? Вести мы из-за чего? Из-за мамок. Детки за их волтузятся, а они за деток смердят да и только. Но коснулось что-то большое и живое, царапнуло. Хороший. Алёнка не без опаски погладила зверя, и тот благодарно заурчал. "Эх ты, а ко мне-то и не подойдёшь лишний раз. Ну и родище, я тебя кормлю, а ты к чужим, значит, ластишься. Честь ведьмака".